Глава одиннадцатая «Надюша, пойдем, не мешай!» Послышался тут же женский голос, какая-то возня и шуршание, разговаривать по телефону. Недовольный детский голосок звучал все тише, было очевидно, что мать девочки уводила ее все дальше. Сама же Дарья сейчас сидела и пыталась понять, что женщина только что сказала. «Не мешай папе» или «Не мешай дяде». Как она только что назвала Толика?» В трубке тем временем опять послышалась какая-то возня, и шумов торгового центра не стало слышно совсем. «Толик, что происходит? Кто это был?» Дарье хотелось спросить это с другой интонацией, но вышло как-то заискивающе и оттого жалостливо. «Ты о чем? Точнее, о ком?» Толик очень натурально удивился. Дарья даже представила, как муж обернулся, чтобы посмотреть, о ком она говорит. «Ну, та женщина. Как она тебя назвала?» «Какая женщина, Даш? Да о ком ты говоришь?» Возмущение в голосе мужа нарастало. «Та женщина, что увела девочку с куклой». «Толя, а почему у тебя вдруг все стихло?» «Понятия не имею, как она меня назвала. Я ее не знаю. А стихло, потому что я отошел в закуток у лифта, чтобы с тобой спокойно поговорить. Даша, какого лешего ты там себе уже придумала?» «Толя, я не придумала. Я услышала». Дарья пыталась возражать мужу, но у нее это плохо получалось. «Даш, я сейчас в торговом центре. Приехал, чтобы купить вам с Ромкой подарки». Тут полно народу бегает с выпученными глазами в поисках подарков. Не я один. Какая-то непутевая мамаша не может уследить за единственным ребенком, А виноват опять я?» Толик начал говорить на повышенных тонах. «Купить нам подарки?» «Да, Дарья, да. Купить вам с Ромкой подарки. Хотел сделать сюрприз, но ты опять все испортила», — бушевал муж. «Толя, я не специально...» Дарья ненавидела сейчас себя за глупый вопрос. Зачем она опять его разозлила? «Что именно не специально, Даш?» Не специально приревновала? Не специально тебе послышалось черт знает что? Или ты не специально все испортила? Толика несло, и сейчас было лучше не спорить с ним. Кстати, Даш, а ты сама-то где? Почему связь прерывается? А вот об этом Даша и не подумала. Да, у них на даче сигнал иногда прерывался. Черт, неужели Толик сейчас догадается? Я дома. Может, перед праздником линии перегружены? Ляпнула первое, что пришло на ум, и тут же прикусила язык. Даш, какие линии? Что ты несешь? Толик уже практически рычал в трубку. «И зачем ты врешь, что ты дома?» «Я не вру, я у себя дома». Это было правдой. Дача была когда-то куплена матерью Даши, на нее же потом и переписана. «Даш, врать ты не умеешь от слова «абсолютно». Ты сейчас не дома. И, кстати, прерывающаяся связь тому подтверждением. Как и то, что курьер с квадрокоптером для Ромки приходил сегодня к нам домой два раза, и оба раза ты ему не открыла. «Дарья, я тебя спрашиваю в последний раз, где ты сейчас находишься?» Дарья, поняв, что глупо дальше отпираться, призналась. «Толя, я на даче». «На даче?» Толик, услышав ответ жены, даже растерял свой пыл. «А что ты там на даче сейчас делаешь?» «Сюрприз тебе готовить приехала», призналась со вздохом Дарья. «Даш, а есть у тебя форма для запекания?» Юрий так не кстати вклинился в их с мужем разговор. Произнес он это вроде бы не очень громко, но Толик услышал. «Даш, а что за мужик там рядом с тобой?» «Ты одна на нашей даче с каким-то чужим мужиком? Это твой сюрприз, Даш?» «Это не какой-то чужой мужик, Толик. Это Юрий, наш сосед», – произнесла и поняла, как глупо это прозвучало. «Ты готовишь мне сюрприз с нашим соседом?» Этот вопрос Толик задал тихо, с вкратчивыми нотками в голосе. «В нашей спальне, на нашей кровати?» «Даш, я сейчас правильно тебя услышал?» «Толя, да что ты такое говоришь?» Дарья задохнулась возмущением и глянула сердито на Юрия, который стоял рядом и все слышал. «Даш, дай мне, пожалуйста, трубочку». Юрий протянул руку к ее телефону и застыл, ожидая. «Давай, я сам все объясню твоему ревнивцу». Дарья, словно загипнотизированная, передала трубку телефона Юрию. Сил спорить с мужем у нее не было. «Толян, привет, прекрати истерику и выслушай», – начал Юрий спокойно. Да схрена ли мне слушать того, кто чпокает мою жену в моей же, мать вашу за ногу спальни? Юрок, ты совсем берега попутал? Элитные делки в городе кончились, и ты перешел на второй сорт? Серьезно, юрец. Дарья услышала, как муша нервно рассмеялся: Если у тебя проблемы с элитными шлюхами, так ты не по адресу пришел, Дубов. Дашка, у нас как любовница, так себе на троечку по пятибальной шкале. Ты бы лучше внимание на ее подругу обратил. Адвокатесса Элен Снегурева. Вот только не говори мне сейчас, что ты ее не помнишь. Видел я, как ты эту стерву взглядом облизывал. Скажешь, не было такого? Толян, ты ведешь себя, как истеричная баба. Таких, как твоя Дарья, поискать еще днем с огнем, и не факт, что найдешь. Ты уезжаешь из тепла и уюта с подтертой задницей и возвращаешься сюда же, в дом, где тебя любят, ждут и в рот тебя заглядывают. Не нравится? Скажи об этом, а не строй из себя залюбленного жирного кота, уставшего от любви своей хозяйки». «Все, Талян, успокоишься, звони. И да, перед женой своей потом, не забудь извиниться». Юрий сбросил вызов и вернул Дарье ее телефон. Дарья, не говоря ни слова, взяла телефон. Юрий направился было обратно на кухню, но Дарья, подскочив с дивана, рванула за ним. «Да как ты? Да кто тебе позволил? Ты же... Ты же...» Дарья никак не удавалось сформулировать мысль и подобрать правильные слова. В этот момент телефон в ее руке ожил входящим звонком. Дарья, будучи уверена в том, что это перезванивает муж, ответила, не обратив внимания на номер. «Да». Дарья Николаевна Полоскунова. «Да, это я». Дарья отняла трубку от уха и удивленно посмотрела на экран своего телефона. Номер, что там высветился, был ей незнаком. «Дарья Николаевна, я курьер. На ваше имя пришла посылка. Вы сейчас дома? Когда я могу подъехать?» «Нет, я сейчас на даче. Дома буду только завтра». «А дача это где?» Я должен сегодня вам передать посылку. Это указано как обязательное условие». Дарья назвала парню адрес и услышала радостное «Я рядом. Буду у вас через 10 минут». Курьер оказался пунктуальным. И ровно через 10 минут Дарья вернулась в дом, держа в руках маленькую аккуратную коробочку, перевязанную красным кокетливым бантом. На крышке коробки красовалась надпись «Подарок». Если судить по размерам коробки, то там вряд ли мог быть квадрокоптер для сына Ромки. «Может, это Толик заказал ей украшение в подарок на Новый год?» Юрий, увидев маленькую коробочку в руках Дарьи, произнес почему-то, резко понизив голос. «Даш, дай мне ее и выйди». Настороженные интонации в голосе Юрия заставили Дарью сделать так, как он просил. Через пару минут Юрий вернулся в гостиную, держа в руках флешку. Увидев немой вопрос в глазах Дарьи, он пояснил. Она лежала внутри.